Событие 69 -е. Когда кто-то сказал царю Спарты Леониду, что он ведет в бой слишком мало людей, он ответил. «Слишком много, ведь они обречены на смерть». Леонид I. Так строители неизвестные устроили, а потом садовники или ландшафтные дизайнеры, что с дороги дом князя Русиева не видно. В отличие от храмов, этот черток рыжий построен не на холме, а в низинке небольшой, на самом ее дне, и потом вокруг вырастили из берез и осин настоящий лес. Родные сосны там или еле давно спилили и посадили лиственные деревья в правильном порядке. Кольцами такими расширяющимися и пронизанными аллеями из лип. Осенью красиво, если с дороги смотреть. Круг желтых берез, потом круг красных осин. Снова желтые березы и в шесть радиусов липовые аллеи, тоже желтые, но другого бурого оттенка. Сейчас зимой вроде бы с дороги должен быть виден рыжий дом со всеми хозпостройками. Листва-то облетела. А нет. Круги эти так плотно стоят и такие большие и старые уже деревья, что даже чернотой веток голых могут скрыть от путника постройки. Привычно свернули ветераны на одну из липовых аллей уже почти в сумерках и оказались возле рыжего дома. Барский дом стоял неосвещенный, темно в окнах, ни малейшего огонька. А вот во флигеле оба окна, выходящие на юг, на дорогу, были освещены. Свечи и рыды жгут, дорогущие. На всякий пожарный, а ну как горцы их уже опередили, отправили Коморина на разведку. А чего, один из них здоровый. «Не от того быть, я несся, чуть коня не запалил, не могли они успеть сюда» бурчал вслед бывшему под подпрапорщику Агафон. «А ну как?» – махнул на него рукой Сашка, глядя вслед пригибающемуся Александру. Шел тут прикольно. Согнулся буквой «Г» и от одного дерева к другому по снежной целине, как гусак, высоко ноги задирая, шествовал. «Я огонь и воду прошел. Знаю, что не могут они так быстро появиться. Девять человек завсегда медленнее одного едут». «Знаешь, Агафон, как эта поговорка заканчивается?» Яко! Агафон тоже прошел несколько шагов за Комориным, но тут с ветки березы спланировал ком снега и прямо ему за воротник тулупа. Стоял сейчас, извивался. «Прошел огонь, воду и медные трубы, да попал к черту в зубы!» Сашка тоже двинулся следом. «Так-то согласен был с ветераном, не могли грузины успеть». Он даже вообще сомневался, что они и сегодня пожалуют. Побоятся по темноте ехать. Явно не местные и дорогу точно не знают. Поопасаются ночью в приличный морозец по лесам и весям шастать. Можно и дуба дать. Где войско Наполеона бонапартия То-то и оно. А зимой дни коротки. Так и оказалось. Во флигеле не грузины были, а наши пасконные. Сидели три дворовых мужика – и, пользуясь отсутствием ветеранов, бражничали. Верховодил царь Никодим. Увидев вошедшего Сашку с инвалидами, мужики повскакивали и стали, совершенно незаметно, прятать под стол большую бутыль на четверть ведра. Руки только слушались уже плохо, хозяев, и бутыль брякнулась на пол. Хорошо деревянный. Сашка проследил, как бутыль катится по полу, выбулькивая из себя живительную, но мутноватую влагу. И сурово эдак оглядел выпивох. «А вы знаете, рубяты, что ставить брагу и гнать хлебное вино можно только дворянам?» «Так мы, энто, мы не того. Это не хлебное, это свекольное». Никодим, можно сказать, что и связно объяснил. «Так это же другое дело», — обрадовался Кох. «Это ладно тогда. Эх, пороть вас некому. Ничего, найдем, товарища». «Стоп». «А скажи, Никодим, твои собачки, если фас командовать, бросятся на человека?» Псарь сел, поднял по дороге бутыль, взгромоздил ее в центр стола, а потом начал репу чесать. «Так оно, понятно, бросятся. Только не обучены они на такое. Бросятся и будут бегать, рычать, горло там перегрызть, али за ногу цапнуть не приучены. А надо было. Вот, оказывается, какое полезное действие чесания репы». «Ну, нет, конечно. А сколько можно спустить?» «Хм...» — теперь чесалось ухо. «Шестерых можно. Камка ощенится скоро. Вихрь приболел. Ногу порезал об лед, А Марго не бросится на человека. Ласковая!» Сашка задумался. Не станут грузины стрелять в своих грузинских собачек. Если их спустить на горцев, то собаки, как сказал Никодим, будут просто скакать вокруг абреков и задерживать их. А в это время можно успеть перезарядить пистолеты и карамультуки и произвести еще один залп. Если же собаки даже пострадают, а ну как грузины начнут все же стрелять в собак. Ну, жалко собак, но люди это люди, да и свою тушку жалко, другую вряд ли дадут». Выпрягли лошадей, отправили их в конюшню отдыхать, разогнали дворовых, кроме Никодима. Царя отправили на улицу снег чистить. Не потому, что это прямо необходимо было, а чтобы протрезвел и, когда понадобится, выпустил собачек из клеток и натравил их на ворогов. Сами оники-воины сели проверять оружие во флигеле, опять выслав в разведку Александра. Николай Некрасов в своем произведении «Кому на Руси жить хорошо» написал «Эх вы, оники-воины, со стариками, с бабами вам только воевать!» Обошел Кох с инвалидами дом барский и решил, что оборонять такое большое строение, имея из огнестрела только четыре пистолета, у которых убойная сила не дальше 15-20 метров, не получится. Куча мест, непростреливаемых, и строения псарни и конюшни дополнительными укрытиями для противника будут. С флигелем лучше, он и к дороге ближе, на десяток метров, и к нему ни одно строение не примыкает. Есть глухая стена с севера, но зато на севере же на чердаке есть оконце круглое. «Я пойду с карамультуком на чердак», — решил начать совет в филях Сашка, когда флигель три раза по кругу обошли. «А заряжать?» — вон какой правильный вопрос Агафон задал. «Я же зарядил его перед выездом. Раз зарядил, второй проще будет. На самом деле был тот еще квест». Он эту длиннющую, выше его ростом винтовку заряжал минут 10. Но второй раз и правда должно быстрее получиться. Так может и не придется стрелять. Дорога с юга приходит. Если грузины будут атаковать, то с той стороны. А тут на всякий случай, если какой особо умный, нормальный герой, решит пойти в обход. Проверили еще раз пистолеты все четыре. Проверили второй карамультук. Притащили из княжеского кабинета штуцер кавалерийский, и его тоже зарядили. Теперь можно и повоевать на пять стрелков, восемь пуляющих огромными круглыми пулями девайсов. Распределили окна. Сашка сползал по лесенке на чердак, прикинул, как откроет небольшое круглое оконце. Оно было застеклено. Ну, до прозрачности стекол 21 века очень далеко, да еще в почти полной темноте. Ни луны на небе, ни звезд. Стемнело окончательно. Небо все тучами затянуло. Самая воровская ночь. Вскоре вернулся замерзший Коморин. Нет, не приедут сегодня. Где-то у соседей, видать, заночевали. Давайте так. Мучить и морозить вас, думаю, глупо. Спим спокойно здесь до утра. А как светать начнет, так и будем в дозоры по очереди ходить. И Никодима нужно не отпускать, а то он опять где Брагу найдет. Кто утром собак натравливать будет?» Как спали остальные, Сашка не знал. Он просто вырубился. Присел на топчан поближе к печке. И тут его уже толкают. «Вашество, светает, пора в дозоры ходить. Рядом красная рожа Агафона». «Что у тебя с лицом?» — потянулся Кох. «Снежком растерся. Хорошо, сразу весь сон как рукой». Ждали долго. Чуть не к обеду гости дорогие пожаловали. Сашка перед этим в липовой дежурил, только сменил его каморин, как тут же и назад во флигель примчался. Едуть! Конец книги. Екатеринбург, 2024 год. Читал «Фан-12».